Глава 25. Опустошение. Я чувствовала, что умираю. Неделя за неделей. Я не могла есть, не могла работать, не хотела заниматься детьми. Просто лежала, уставившись в стену. Когда я отрывала голову от подушки, целые пряди волос оставались лежать на ней. Тюремщик перепугался не на шутку. Он даже пригласил врача. Тот прописал капли с опиумом, но я отказалась принимать их. Мама всю жизнь с подозрением относилась к медицине белых, поэтому я тоже не собиралась доверять снадобью белого доктора. Налитой молоком грудь болела, к соскам невозможно было притронуться. Эбби накрыла их капустными листьями, чтобы снять воспаление. Прошло две недели, но облегчение не наступило. Мое горе оставалось по-прежнему острым. А затем в одно ясное утро на пороге спальни появилась Эбби, держа за руку манро Мастер уехал в город. — сообщила экономка. — И у вас есть полчаса. Иди. Она слегка подтолкнула Монро. Мне показалось, что за время нашей разлуки сын как будто стал взрослее и вытянулся на целый дюйм. — Мама, что случилось? — пролепетал мальчик. Улыбка тронула мои губы. Когда я подвинулась, освобождая для него место рядом с собой. Монро юркнул ко мне под бок. Я крепко обняла его и расцеловала в обе щеки. — Мама! — «У тебя все в порядке?» — спросил мальчик. «Теперь, когда ты здесь, да, все хорошо». Монрос любопытством оглядывал комнату. Красивые обои, изящную мебель, зеркало на туалетном столике. Наблюдая за ним, я сообразила, что сын впервые видит мою спальню. «Ты заболела?» — он пощупал мой лоб. «Немного». «Хочешь, тетушка Элси, приготовь тебе чаю?» — я кивнула. «А у меня есть подарок для тебя». Мальчик выудил из кармана сплетенный из соломы браслет. — Ты сам его сделал. — Томми чуть-чуть помогал. — Очень красиво, спасибо. В комнату вошла Эбби. — Нам лучше уйти, я слышала, как подъехала коляска. манро поцеловал меня в висок. Я взяла его лицо в ладони и прошептала. — Помни все, о чем я тебе говорила. Монро кивнул и последовал за Эбби. Я надела браслет, накрылась одеялом и сложила руки на груди. На следующий день тюремщик явился с небольшой картонной коробкой. «Это тебе, любовь моя». Я села на кровати. Внутри оказалось несколько книг. Я взяла лежавший сверху увесистый том. «Эмма», — гласила надпись на обложке. Раскрыв книгу, я стала перелистывать страницы. Тюремщик поцеловал меня в лоб и вышел. Я читала до глубокой ночи, откладывая книгу лишь за тем, чтобы сходить по нужде или, уступая мольбам Эбби, выпить чашку чая. «История Эммы помогла мне вынырнуть из омута собственных страданий. Это было как раз то, в чем я больше всего нуждалась. К тому моменту, когда я перевернула последнюю страницу, во мне проснулся аппетит. Затем настала очередь Джейн Эйр. Вскоре, заметив улучшение в моем состоянии, тюремщик пригласил меня в гостиную поужинать вместе с ним. После стольких дней, проведенных в постели, ноги у меня ослабели, колени подгибались и дрожали». Я неуверенно спускалась по лестнице, накинув халат на ночную сорочку. Тюремщик выглядел испуганным, завидев меня на пороге гостиной. «О, дорогая, ты простудишься?» — воскликнул он. «Все в порядке». Я опустилась на край пуфа возле фортепьяно. «В таком случае, может, поиграешь для меня?» Я повернулась к инструменту и коснулась блестящих клавиш. Однако пальцы не слушались, а в голове не осталось ни одной мелодии. «Возможно, в другой раз». «Как насчет прекрасного мечтателя?» «Я с удовольствием послушал бы», — уговаривал он. «Ну, хотя бы попробуй». Я полностью развернулась к фортепиано и снова тронула клавиши. Первые ноты вышли отрывистыми и резкими. Затем я взяла аккорд, потом еще и еще. Поначалу звуки плыли медленно, тяжелые и низкие. Они постепенно поднимались все выше и выше, наливаясь цветом и светом. Мелодия разрасталась. Я поймала себя на том, что играю стаккатто». Руки метались взад и вперед, пока движения не сделались плавными. Только тогда я смогла, наконец, дышать. Сделать вдох полной грудью впервые за прошедшую неделю. «Браво!» Тюремщик разразился аплодисментами. Я обернулась, вытирая выступившие на лбу капельки пота, и увидела, что девочки присоединились к отцу. «Мама, замечательно!» захлопала в ладоши Эстер. «Я хочу научиться играть так же, как ты», заявила Изабель. «Но почему ты в ночной сорочке?» — добавила она. Я усмехнулась. Малышка Джоан протопала через комнату и забралась ко мне на колени. Устроившись, девочка засунула в рот большой палец и удовлетворенно вздохнула. Я поправила упавшую ей на глаза кудрявую прядь. «Я нанял учительницу для занятий с девочками», — сказал тюремщик. «Она будет здесь послезавтра. Надеюсь, к ее приходу ты не забудешь надеть платье». «Конечно, она не забудет», — — рассмеялась Эстер. — Правда, мама? В то утро, когда должна была приехать учительница, Эбби достала из гардероба нарядное платье, которое я еще ни разу не надевала. Мастер велел не жалеть воды, хорошенько вымыть вам голову. Решительным тоном объявила экономка. Я последовала за ней в ванную комнату, где посередине стояла наполненная до краев фарфоровая ванна на ножках в виде когтистых лап, а в воздухе висело облако теплого пара. Когда я погрузилась в горячую воду, из груди у меня вырвался долгий вздох. Это была первая ванна за три недели. Я знала, что должна отпустить горе. Ушедший сын навсегда останется в моем сердце, но пришла пора двигаться дальше. Когда Эбби намылила мне голову, стало особенно заметно, как сильно поредели у меня волосы. Но я объяснила экономке, как следует использовать яичный желток, чтобы вернуть им былую пышность и блеск. «Ничего, волосы отрастут», — приговаривала Эбби. «Сейчас намою их дочиста, потом зачешу повыше и заколю гребнем на затылке. Никто и не заметит потерю». Смазав кожу оливковым маслом, я нарядилась в новое платье и подошла к зеркалу. Глядя на свое отражение, я не могла не признать. Давившая на грудь тяжесть стала заметно меньше. Эбби посоветовала слегка подрумянить щеки и подкрасить губы. «Ну вот, теперь вы снова похожи на хозяйку дома», — улыбнулась она. Я была благодарна этой женщине за ее неизменную доброту и заботу. Джулия привела девочек. Они были нарядно одеты, в косички вплетены яркие ленты. «Мама, ты выглядишь великолепно!» Эстер обняла меня за талию. Изабель подошла следом за сестрой и стиснула мою руку в ладошках. «Мисс Фиби, мисс Грейс внизу ждет девочек», — сказала Джулия, покачивая на бедре малышку Джоан. «Девочки, сейчас мы спустимся в гостиную и познакомимся с вашей учительницей». «А после рока будем пить чай с печеньем». Личка Изабелли озарилась улыбкой. Дочка была сладкоешкой вся мама. Когда мы вошли в комнату, мисс Грейс поднялась нам навстречу. Она оказалась гораздо моложе, чем я ожидала. На вид ей можно было дать лет двадцать пять. Загар не коснулся бледного лица молодой женщины, хотя дни стояли солнечные. Ее плоское, когда скатело, обтягивало строгое платье. Волосы были аккуратно зачесаны назад и собраны в тугую кичку. «Добрый день, дети!» Мисс Грейс сняла перчатки. «Вы готовы начать урок?» «Да!» — кивнула Эстер. «Я буду в мастерской», — сообщила я, забирая у Джули младшую дочку. «Девочки, внимательно слушайте мисс Грейс. Джули останется здесь на случай, если вам что-нибудь понадобится». Вскоре школьные уроки стали для нас привычным делом. Пока мисс Грейс занималась детьми, Джули сидела рядом и следила за порядком, а мы с Джоан отправлялись в мастерскую». Я велела Джулии вникать в то, что говорит учительница, сохраняя при этом безучастный вид, ни в коем случае не показывая заинтересованность. Если же появятся вопросы, я сама отвечу на них после урока. Джулия оказалась на редкость способной ученицей. Уже через месяц она могла прочесть несколько простых предложений и написать имена всех девочек. Пока я болела, подготовкой рабынь к аукциону занималась Сисси. Войдя в мастерскую, я застала ее за работой. Опустившись на колени, Пассия Рубина-Лапье подшивала подол юбки очередной невольницы. «Доброе утро, мисс», — поздоровалась Сиссия. «Доброе утро», — бросила я и деловито прошагала мимо нее к полкам, где стояли коробки со швейными принадлежностями. Нужно было проверить запасы и составить список необходимых покупок. «Сколько у нас девушек на сегодня?» — спросила я. «Кроме этой еще три». «Одежды на всех хватит». «Да, только панталон заканчивается». Сесси поднялась, тяжело опираясь о край стола. Когда она распрямилась, я увидела ее выступающий живот и едва не поперхнулась от неожиданности. Мне пришлось несколько раз глотнуть, чтобы засевший в горле ком провалился дальше в желудок. Спрашивать о том, кто отец ребенка, не приходилось. И так понятно, что без тюремщика тут не обошлось. «Ладно, можешь идти, я сама здесь закончу». Отпустив Сесси, я переключилась на девушку и начала задавать обычные вопросы. «Кто она? Откуда родом? Как попала в тюрьму?» Слушая ответы, я одновременно пыталась переварить захлестнувшие меня эмоции. «Нет, я не любила тюремщика, и все же мы жили с ним как семья. Конечно, когда ребенок сиси подрастет, то, скорее всего, станет одним из работников во владениях его отца, а мои дети получат хорошее образование и войдут в местное общество как законные дочери Рубина Лапье. И все же эти рассуждения не могли погасить охватившую меня горечь. Я узнала от Джули, что Монро все больше и больше времени проводит в конюшне» помогает Томми ухаживать за лошадьми, которых оставляли на их попечении гости таверны. Когда я зашла проведать сына, он показал мне несколько монеток. Вознаграждение от тех, кто остался доволен работой мальчиков. Вполне возможно, Монро станет таким же отменным конихом, как и его отец, решила я. Как только я полностью включилась в работу, Сиси оставила мастерскую и вернулась к своим обычным занятиям на кухне — Тюремщик же воспринял мое выздоровление как знак того, что ему можно вернуться в мою спальню. Сголодавшись поблизости, он стал наведываться каждую ночь. А вскоре я почувствовала знакомую тошноту и поняла, что Сисси больше не единственная женщина в тюрьме Рубина Лапье, кто носит его ребенка. Так и не получив возможности смириться со смертью сына, я вновь забеременела. Две недели спустя Сисси родила мальчика с кожей цвета спелого ореха и с такими же серыми, как у матери, глазами. Эбби сообщила, что роды были трудными, но молодая женщина быстро восстанавливается. Тюремщик никогда не говорил, что хочет сына, но мне тяжело было осознавать, что мальчик, которого родила, я умер, а ребенок сиси жив и здоров. «Мама», — позвал Монро, заметив, что я иду через двор. Голос сына вернул меня к реальности. Он стоял в дверях конюшней жевал торчавшую из уголка рта соломинку. Точно такая же привычка была у Эссекса, Убедившись, что поблизости не видно тюремщика, я юркнула внутрь и поспешила следом за Монро в наш укромный уголок, на сеновале позади стоила. «Привет, малыш». Мы обнялись. Мой мальчик заметно вытянулся, детская припухлость сошла со щек. Я наклонилась и прошептала ему в ухо. «Когда твой день рождения?» «6 февраля 1851 года». «Посчитай до двадцати Он сложил ладони горсточкой вокруг моего уха и шепотом посчитал. «А знаешь, я хотел еще кое-что рассказать тебе», — произнес он затем чуть громче. «Что же?» «Томми обещал научить меня ездить верхом». «О, это было бы замечательно. мама а ты умеешь скакать на лошади?» «Немного, но я уверена, что ты будешь отличным наездником. Откуда ты знаешь?» «Потому что это у тебя в крови», — я слегка ущипнула его за нос и поцеловала в щеку.